7. До сих пор прежние достижения греков и арабов не были заметным образом превзойдены. Классики оставались нек плюс утра, сноска первая, науки, начало первой сноски, то, чего нет выше, латинский, конец первой сноски. поэтому Когда итальянские математики в начале XVI века на деле показали, что можно развить новую математическую теорию, которой не было у древних и у арабов это было большой и вдохновляющей неожиданностью. Такая теория, которая привела к общему алгебраическому решению кубических уравнений, была открыта с Сцепионом Дельферро и его учениками в Болонском университете. Страница 115 В итальянских городах и после эпохи Леонардо математика занимала второе место. В 15-м столетии мастера счета в Италии владели арифметическими операциями, включая действия с иррациональностями, круглая скобка, без каких-либо угрызений математической совести, конец круглой скобки. А итальянские художники были хорошими геометрами. В Азари, сноска 1 в своих жизнеописаниях Подчеркивают, что художники 15 века проявили большой интерес к геометрии пространства. Начало первой сноски. Вазари, Д. Жизнеописание. Том 1. Москва, 1956 год. Том 2. Москва, 1963 год. В скобках издание продолжается. Конец первой сноски. Одним из их достижений была разработка теории перспективы такими людьми, как Альберти и Пьеро де ла Франческо. Последний написал также книгу о правильных телах. Страница 116. Мастера счета нашли своего истолкователя в лице францисканского монаха Луки Почолей, чья книга «Сумма арифметики» Одна из первых печатных математических книг появилась в 1494 году. Сноска 1 Начало первой сноски. Первыми печатными математическими книгами были коммерческая арифметика, круглая скобка, Тревизо, 1478 год, конец круглой скобки, и латинское издание Начал Эвклида, в скобках Венеция, 1482 год, конец первой сноски. Написанная на итальянском языке, притом на не слишком изящном, она содержала все, что тогда знали по арифметике, алгебре и тригонометрии. Отныне пользование индийско-арабскими цифрами стало общепринятым, а арифметические обозначения в этой книге не слишком отличаются от наших. Почелли закончил свою книгу замечанием, что решение уравнений ху плюс мх равняется n, ху плюс n равняется мх столь же невозможно, при современном ему состоянии науки, как и квадратура круга. Это стало отправной точкой для математиков Болонского университета. Болонский университет в конце 15-го столетия был одним из самых больших и самых известных в Европе. Было время, когда только его астрономический факультет насчитывал 16 лекторов. Студенты толпами устремлялись из всех частей Европы, чтобы слушать здесь лекции, а также на публичные диспуты, которые привлекали многих спортивно настроенных слушателей. В разные времена студентами этого университета были Почоли, Альбрехт Дюрер и коперник Для новой эпохи характерным было стремление не только усвоить новобу классиков, но и создать новое, перешагнуть через границы, указанное классиками. Искусство книгопечатания и открытие Америки указывали на наличие таких возможностей. Но можно ли создать новую математику? Древние греки и восточные народы испытывали свою изобретательность на решении уравнений третьей степени, но они только численно решили несколько частных случаев. Теперь же баллонские математики пытались найти общее решение. Эти уравнения третьей степени можно было свести к трем типам. x3 плюс px равняется q. x3 равняется px плюс q. x3 плюс q равняется px, где пx. П и Ку – положительные числа. Они были тщательно исследованы профессором Сцепионом Дель Ферро, который умер в 1526 году. Можно сослаться на авторитет Бартолотти, утверждающего, что Дель Ферро действительно решил все типы. Страница 117. Он никогда не публиковал своих решений и рассказал о них лишь немногим друзьям. Но об этом открытии стало известно и после смерти сципиона венецианский мастер-счета по прозвищу Тарталья, в скобках Заика, переоткрыл его приемы в скобках 1535 год. Он публично продемонстрировал свои результаты, но по-прежнему держал в тайне тот метод, с помощью которого он получил их. Наконец, он раскрыл свои соображения ученому доктору из Милана и ирониму Кардана который поклялся, что будет хранить их в тайне. Однако, когда Кардана в 1545 году опубликовал свою внушительную книгу по алгебре великое искусство Тарталя с возмущением обнаружил, что в ней полностью раскрыт его метод, с должным признанием заслуг автора открытия, но тем не менее уворованный. Завязалась ожесточенная полемика с обеих сторон, сыпались оскорбления. Защитником Кардана был молодой ученый из дворян Людовико Феррари, Эта перепалка породила несколько интересных документов, среди них вопросы Тартали в скобках 1546 год и вызовы Феррари в скобках 1547-1548 годы, которые довели до всеобщего сведения всю историю этого замечательного открытия. Полученное решение теперь известно как формула Кардана и в случае Петра, Уравнение х куб плюс px равняется куб. Оно имеет вид. x равняется корень кубический из суммы корня квадратного из суммы p куб деленной на 27 плюс q квадрат деленной на 4 плюс q пополам. Минус корень кубический из разности корня квадратного из суммы p куб деленное на 27, плюс q квадрат, деленное на 4, минус q пополам. Мы видим, что это решение вводит выражение вида корень кубический из суммы а плюс корень квадратный из b. Отличное от эвклидовых. В кавычках «великое искусство» кардана содержало и другое блестящее открытие. Метод Феррари – сведение решения общего уравнения четвертой степени к решению кубического уравнения. Уравнение Феррари имело вид x четвертой степени плюс 6х квадрат плюс 36 равняется 60х. Он его сводил к уравнению у в кубе плюс 15у квадрат плюс 36 y равняется 450. Кардана рассматривал и отрицательные числа, называя их в кавычках «вымышленными», но он не был в состоянии что-либо сделать в так называемом неприводимом случае уравнения третьей степени, когда на лицо три действительных корня, но они получаются в виде суммы или разности чисел, называемых теперь мнимыми. Страница 118. Эта трудность была преодолена последним из больших баллонских математиков XVI века, Рафаэлем Бомбелли, чья алгебра появилась в 1572 году. В этой книге и в геометрии, написанной около 1550 года, и оставшейся в рукописи, он вводит последовательную теорию анонимных и комплексных чисел. Он записывает 3i как корень квадратный из разности 0-9. Круглоскобка. Буквально так. r большое, Квадратная скобка 0, умноженная на m, запятая 9, конец квадратной скобки, где r большое обозначает корень, в скобках радикс, а m обозначает мено, то есть меньше, минус, конец круглой скобки. Это позволило Бомбели разрешить неприводимый случай, показав, например, что корень кубический из суммы 52 плюс корня Квадратного из разности 0 минус 2209 равняется 4 плюс корень квадратный из разности 0 минус 1. Книгу Бомбели читали многие. Лейбниц изучал по ней кубические уравнения. Эйлер цитирует Бомбели в своей алгебре в главе об уравнении четвертой степени. Отныне комплексные числа потеряли кое-что из сверхъестественности, хотя полное их признание произошло только в XIX столетии. Любопытен тот факт, что впервые мнимости были введены в теорию кубических уравнений в том случае, когда было ясно, что действительное решение существует, хотя и в нераспознаваемом виде, а не в теории квадратных уравнений, в которые они появляются в наших современных учебниках.